Возвращение в изумрудный город Фиолетовый город Мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно надела шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы. Но шапка понравилась девочке, и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в 2-3 дня добраться до изумрудного города. Но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились. Сбившись с пути, они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем. Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой мышью. «Что, если я свистну?» Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на поляну выбежала королева полевых мышей. «Добро пожаловать!» — радостно крикнули путники, а дровосек ухватил неугомонного татушку за ошейник. «Что вам угодно, друзья мои?» — спросила королева Рамина своим тоненьким голоском. «Мы возвращаемся в изумрудный город из страны Микунов и заблудились», — сказала Элли. «Помогите нам найти дорогу». «Вы идете в обратную сторону», — сказала мышь. «Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Кутвина, и оттуда до изумрудного города много-много дней пути». Элли опечалилась. «А мы думали, что скоро увидим изумрудный город» чем может печалиться человеку, у которого на голове золотая шапка? — с удивлением спросила королева-мышь. Она хоть и была мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. — Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно. Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшило съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой гривой. Опять летучие обезьяны. Благодарю покорда. Я с ними достаточно знаком. И по мне эти твари хуже соблизубых тигров!» Рамина рассмеялась. Обезьяна послушно служит владельцу золотой шапки. Посмотрите подкладку. Там написано, что нужно делать. Элли заглянула внутрь. «Мы спасены, друзья мои!» — весело закричала она. Я удаляюсь!» — с достоинством сказала королева мышь. «Наш род давно не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания!» «До свидания! Спасибо!» — прокричали путники, и Рамина исчезла. Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке. «Памбарачу, фаралорики-йорики!» «Пампера-чуфера?» Чуфура! с удивлением переспросил Страшила. «Ах, пожалуйста, не мешай!» — попросила Элли и продолжала. «Пикапу-трикапу, скорики-морики!» «Скорики-морики!» — прошептал Страшила. кипитесь передо мной, летучие обезьяны!» — громко закричала Элли. И в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель Оорра почтительно поклонился Элли. — Что прикажете, владелица золотой шапки? — Отвезите нас в изумрудный город. — Будет исполнено. Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель летучих обезьян и его жена несли Элли. Страшила и железный дровосек сидели верхом. Льва подхватили несколько сильных обезьян. Молоденькая обезьянка тащила татушку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но вскоре они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе. «Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки?» — спросила Элли. орра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказании фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны выполнить три желания владельца шапки, и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьяньему племени. Первой владелицей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли. Через час показались башни изумрудного города. И обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот, на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвелась в воздух и шумом скрылась. Элли позвонила, вышел фромант и страшно удивился. Вы вернулись? Как видите, с достоинством сказал Страшила. «Но ведь вы отправились к злой волшебнице фиолетовой страны!» «Мы были у нее!» — ответил Старошило и, важно, стукнул тростью по земле. «Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время!» «И вы ушли из фиолетовой страны без разрешения, Бастиэн?» да? — допытывался удивленный привратник. «А мы не спрашивали у него разрешения!» Продолжал Страшила. «Вы знаете, она ведь растаяла!» «Как? Растаяла?» «Прекрасное, восхитительное известие! Но кто же ее растопил?» «Элли, конечно!» «Важно!» — сказал Лев. Страж ворот низко поклонился Элли, повел путника в свою комнату. И вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг. Все засияло мягким зеленым светом.